Так как мы при этом предполагаем, что указанная идея необходимо должна была сделаться всеобщей религией, то в ней в-четвертых заключается для особенного сознания источник своеобразного способа познания, а именно новая религия сделала умопостигаемый мир философии миром обыденного сознания. Геллерд поэтому говорит, «Ныне дети знают о Боге то, что знали о нем лишь величайшие мудрецы древности». Но чтобы все могли знать истину, идея должна прийти к нам как некий предмет – Не для мыслящего, философски вполне развитого сознания, а для чувственного сознания, еще находящегося в стадии способа представления, свойственного необразованным людям. Если бы эта идея не получила и не сохранила формы внешнего сознания, то она была бы философией христианской религии. Ибо точкой зрения философии является идея в форме лишь всеобщего мышления, а не так, как идея существует для субъекта и обращается к нему. Но то, благодаря чему эта идея носит характер религии, Есть предмет истории религии, и это развитие ее формы мы здесь должны оставить в стороне. Однако мы не должны из-за этих форм неправильно понимать содержание. И тем более прямо-таки отвергнуть его, а скорее должны познать его через них. но мы не должны также цепляться за них, как за абсолютные формы, и желать утверждать эти учения непременно только в этом виде, как это когда-то делало бездарное правоверие. Укажем здесь лишь один пример. Так называемое учение о первородном грехе состоит в том, что наши прародители согрешили. Эта злая природа проникла таким образом, как наследственная болезнь во всех людей, и стала уделом потомков внешним образом, как нечто врожденное, не п р и н а д л е ж а щ и е области свободы духа и не и м е ю щ и е в ней своего основания. Вследствие этого первородного греха, гласит указанное учение далее, человек н а в л ё к на себя гнев Бога. Если держаться этих форм, то это означает прежде всего – что мы под прародителями и должны разуметь прародителей во временном порядке, а не в порядке мысли. В самом же деле мысль об этих первых людях означает не что иное, как «человек, взятый сам по себе». то, что должно быть сказано о нем как о таковом, то, что каждый человек есть вообще в самом себе, это здесь представлено в форме первого человека Адама. А у этого первого человека, как оказывается, грех также был чем-то случайным. Он просто дал себя соблазнить и вкусил от яблока. Но и кроме того, здесь вовсе не представлено дело так, что он только вкусил от яблока, а рассказывается, что он этим вкусил также от древа познания добра и зла. Он должен вкусить от него, как человек, не как животное. Но основная характерная черта, которой он отличается от животного, именно и состоит в том, что он знает, что есть добро и зло. Бог потому и говорит: "Вот Адам стал как один из нас, он знает т о есть добро и зло. Но только благодаря тому, что он человек, есть мыслящее существо, он может проводить р а з л и ч и е между добром и злом. Стало быть, только в мышлении находится источник зла и добра. Но мышление... И с п р а в л я е т то зло, которое оно причинило. Во-вторых, рассказ о грехопадении означает, что человек от природы есть зол и передает свою природу по наследству. Против этого возражают. Почему же злой человек должен понести наказание? Ведь нельзя вменять в вину врожденный недостаток. И в самом деле утверждение, что человек есть зол в себе или от природы, кажется жестоким словом. Но если мы опустим это жестокое слово... не будем говорить о наказании, посылаемом Богом и так далее, а будем употреблять более мягкие, более общие слова, то для нас в этом представлении о первородном грехе заключается утверждение, что человек, каков он от природы, не таков, каким он должен быть, перед Богом, а имеет своим назначением стать для себя тем, что он есть только в себе, заключается утверждение, что это лежит в определении человека как такового и представлено как наследственность. Снятие голой природности нам знакомо только как воспитание, и совершается само собою. Посредством воспитания достигается укращение характера и тем самым создается вообще соответственное добру поведение. Если и кажется, что это происходит легко, то все же бесконечно важно, чтобы примирение мира с самим собою, исправление было осуществлено с помощью этого простого способа воспитания.